Как трудно познакомиться с хорошей девушкой. А чё? А чё трудно-то? Чё трудно? Сел, завел разговор. Да этот разговор-то завозу. Вот недавно подсел, заговорил. Она как в скотче, как закритит. На уходите. Это зенский туалет. В эфире передача «В мире животных». Совсем недавно ученые скрестили дятла со слоном. Неукрезый зверек не всегда попадает по насекомым, зато дерево валит с одного удара. и дает показания в милиции. Выбирая их я, значит, с работы домой. Смотрю, дверь открыта. Вы конкретно кого-нибудь подозреваете? Да, я подозреваю своего кума. Основание. Так вот я ей говорю, захожу в комнату и спрашиваю, кум это ты? А он отвечает. А вот когда я очнулся, кругом уже был полно народу. Реклама. И эту историю рассказал нам Иван Иванович после бутылочки слабительного пива Обсякова. И тут оно поперло из меня! У меня глаза бесыны! Эти вы вот такие! У меня глаза бесыны! И тут оно поперло из меня! Что с моими волосами? должен быть сладким, вот в чем вся соль!